Глава тридцать пятая. Замешательство. Ночью Мэтт просыпался несколько раз, весь в поту, сильно колотящимся сердцем и пересохшим горлом. Он совершенно не помнил, какой очередной кошмар ему приснился, но не сомневался, кто именно преследовал его во сне. «Рапераден». На следующее утро они с Тобиасом стали наблюдать за Дагом. У них это получалось так себе, поскольку друзья боялись привлечь его внимание. В это время Эмбер принимала у себя в ротонде пенов, желавших рассказать ей об изменениях. Вечером, когда они собрались вместе за ужином, Эмбер сообщила друзьям, что занесла в список восемь случаев изменений, не вызывающих сомнения. Пены все больше доверяли Эмбер, приходили к ней как к доктору и убеждали приходить других. В течение каких-нибудь двух недель она могла бы полностью закончить с этим делом. «Я только что видела маленького Митча, и, думаю, у него появились незаурядные аналитические способности», — добавила девушка. «Он все время рисует то, что видит, и у него такая зрительная память, какой я ни у кого еще не встречала. Совершенно точно существует связь между изменениями и нашими ежедневными занятиями. Наш мозг совершенствует необходимые навыки, он реагирует на них, как мышца» и никаких могущественных сил, которые могли бы помочь нам в момент нападения извне?» — спросил мэт «Не совсем так. Требуется еще время, чтобы разобраться. И не говори ни о каких силах. Здесь нет ничего магического». «Извини», — сказал, не подумав. «Больше ничего?» «Нет, вот еще что. Я поговорила с одной девочкой из Козерога, Светланой. Она учится управлять небольшими потоками воздуха. А еще пришел длинный Колин». Он переживает, что тоже меняется. Правда, не стал говорить, что именно с ним происходит. «Колин действительно старше всех на острове», — уточнил мэт «Такой темноволосый здоровяк с прыщавыми щеками». «Да, это он. Пусть Колин немного глуповат и занимается только своими птицами, но думаю, когда изменения, происходящие в нем, станут очевидными, он мне все расскажет». «А, забыла. Еще я беседовала с Тиффани из «Единорога» и узнала про Клаудия». Тиффани с ней хорошо знакома. Кажется, та умеет дружить, хотя и окружила себя тайной. Почти ни с кем не общается и куда-то уходит из комнаты по ночам. Паркет там скрипучий, поэтому все слышно. Однако Тиффани не знает, куда она ходит, и подозревает, что Клаудия бегает на свидание с мальчиком, и я не стала ее разубеждать. В любом случае понятно, что Клаудия состоит в заговоре. Во время десерта к ним присоединилась Гвен. Глядя на ее длинные белые волосы, Тобиас вздрогнул, представив, как они встают дыбом, пока она спит. Потом девушки ушли вместе в гидру, а ребята поднялись в комнату Тобиаса. Там они проболтали полтора часа, ожидая, пока погаснут огни в окнах. Они вспоминали родителей, которых им теперь не хватало, своих одноклассников, гадая, выжили ли те во время бури и где могли быть теперь». Наконец, с тяжелым сердцем, оба оделись в плащи с капюшонами, которые Тобиас нашел в магазине, и вышли в темный коридор. Их план был прост — всю ночь бродить по Кракену в надежде встретить Дага или его сообщников, подойти к ним как можно ближе и узнать, кто они. Подобная стратегия была не очень хитрой, достаточно опасной и строилась в расчете на удачное стечение обстоятельств, но ничего лучше выдумать они не смогли — Самое сложное заключалось в необходимости приблизиться к противникам вплотную, не вызывая у них подозрений. Если бы все сорвалось, друзьям пришлось бы как можно скорее убегать, воспользовавшись всеобщим замешательством и постаравшись скрыть лица. Они уже целый час блуждали по холодным коридорам, пересекая холлы, залы со скрипучим паркетом под внимательными взглядами портретов, чучел или доспехов, которые, как они очень надеялись, были пустыми внутри. Тобиа снес в руке погашенную масляную лампу, ориентируясь лишь по бликам лунного света, проникавшего сквозь окна. «Как считаешь, они выйдут этой ночью?» — спросил он, потеряв терпение. «Откуда я могу знать?» «Я устал ходить кругами». «Мы не ходим кругами. Кракен настолько большой, что мы до рассвета не успеем сделать даже один полный круг». «Если они решат действовать сегодня, то точно пройдут здесь». Есть только один путь к потайному ходу — через курительную комнату. Тобиас продолжал сомневаться. Друзья блуждали по коридорам еще около часа, пока в конце концов Тобиас не плюхнулся в кресло в гостиной. «Перерыв!» — объявил он. Мэтт сел рядом. «Должно быть уже первый час ночи», — сказал он. «Если они не появятся в ближайшее время, мне кажется, надо идти спать». Черная туча закрыла луну, — и комната погрузилась во мрак. «Жестко!» — усмехнулся мэт «Мы словно попали в старый фильм ужасов». Он разглядывал темноту, висевшую снаружи. «Туча!» Мэтт подошел к окну. «Это непростая туча!» — выдохнул он. «Это... летучие мыши! Я уже видел их!» «Сотни мышей!» — заметил Тобиас беспокойно. «Почему они здесь?» Туча развернулась и понеслась к Козерогу, а затем, неожиданно изменив курс, направилась к Кентавру, над которым мыши принялись описывать широкие круги. «Они ищут вход», — догадался мэт «Вчера ночью они вели себя точно так же. Мне кажется, они пытаются проникнуть внутрь домов». «Зачем?» «Не знаю. Но если тебя интересует мое мнение, они не выглядят дружелюбными. Вчера три этих твари пытались напасть на меня». «Надо предупредить остальных, пусть на ночь закрывают все входы-выходы». мэт уже собирался ответить, но тут прямо позади них раздался чей-то голос. «А, вот вы где! Пойдемте, надо торопиться!» мэт узнал голос. Он обернулся и увидел Дага, который рукой сделал друзьям знак следовать за ним. «Давайте, нам многое нужно успеть», — приказал он. «Реджи и клаудия ждут нас». Даг исчез в коридоре он не видел наших лиц прошептал мэт тогда вперед мы еще сможем ускользнуть от него по лестнице западной башни мэт схватил друга за запястье мы сможем узнать все их планы сказал он это наш единственный шанс быть убитыми как только они поймут что мы не те за кого они нас принимают нам конец если мы ничего не предпримем дак подаст сигнал циникам и те нападут на остров «Ты что, хочешь закончить путешествием на юг в клетке и под багровым небом?» «Давай, надо действовать!» Тобиас вздохнул. «Ненавижу, когда ты вот так говоришь, ни в чем не сомневаясь!» — пошутил он. «Только не снимай капюшон, иначе они нас узнают!» И оба поспешили вслед за Дагом. Оказавшись в коридоре с доспехами, Мэтт и Тобиас увидели две фигуры. Это были клаудия и Реджи едва все добрались до лестницы дак привел в движение секретный механизм артур зажги лампу скомандовал он мэд понял что дак обращается к тобиасу и незаметно толкнул приятеля локтем тобиас запнулся и проворчав что то вроде ага постарался спрятать руки в рукава плаща он взял лампу так чтобы пламя не освещало его лицо реджи державший вторую лампу стал спускаться вниз первым мэт и тобиас замыкали шествие Они осторожно шли под землей, перешагнули проволоку, которой была привязана клетка, и благополучно добрались до замка Минотавра. Поднявшись на второй этаж, ребята переходили из одного зала в другой, кажется, совершенно не рискуя. Тобиас наклонился к другу. «Заметил? Они не боятся монстра!» Когда я увидел их вместе в первый раз, дак сказал, что знает весь распорядок дня этого чудовища. Когда оно ест, спит, и при этом он не выглядел испуганным... Тем временем дак показал на одну из дверей, распорядившись. «Артур, Патрик, займитесь ремнями, не забудьте их, а мы позаботимся о шприцах». Тобиас посмотрел на Мэтта. «Шприцы?» — повторил он. мэт не сдастся добровольно», — продолжил дак входя в соседнюю комнату. «И поэтому нам нужны ремни попрочнее». Дверь за тремя заговорщиками закрылась. Мэтт подтолкнул Тобиаса. «Не знаю, что они задумали, но в одном он прав. Добровольно я не сдамся». Сильный запах пыли щекотал нос. Друзья стали оглядывать комнату, и Мэтт чуть не завопил, увидев в полуметре от себя мертвое лицо. Он постарался успокоиться и выяснить, что это такое. Оказалось, что его напугал манекен, вроде тех, которые выставляют в витринах магазинов». Позади манекена, на этажерках, выстроившихся вдоль стен, находились десятки всевозможных безделушек и картонных поделок, а в сущности все это был хлам. Плюс седла для лошадей, пластиковые фишки из казино, старая гитара и даже водолазный костюм, сделанный в начале 20 века. мэт отметил, что костюму не хватает ботинок. «Ты знаешь, кто этот Патрик? Такой невысокий молчаливый блондин!» Тобиас кивнул. «Да, он живет в Кентавре. Ему должно быть около четырнадцати. Говорит, он мало и лучше всех ловит рыбу. В любом случае он в нашем списке. Что будем делать? Мы не можем долго здесь оставаться. Они заметят наше отсутствие». И словно в подтверждение сказанных слов в коридоре зазвучали голоса. «Дак, это мы, Артур и Патрик. Вы здесь?» Мэтт вздрогнул. «Мы в ловушке», — произнес он. Тобиас ответил, «Не говори так. Обычно ты не миришься с поражением». Задумчиво разглядывая потолок, Мэтт глубоко вздохнул. «Знаю», — грустно сказал он, — «но я устал от всего этого. Мало того, что в мире все изменилось, так нам еще надо шпионить друг за другом». Тобиас приложил ухо к двери и прошептал, «Они точно там, в коридоре». Вдруг он резко выпрямился, — Пол за другой дверью с противоположной ее стороны затрещал. Ручка начала поворачиваться. Мэтт собрал в кулак все свое хладнокровие. Он потянулся к двери и тихо-тихо защелкнул замок. Кто-то пытался открыть эту дверь. Безуспешно. «Их там нет!» — снова раздался голос в коридоре. тобиос опять прижался ухом к косяку, прислушался и произнес. «Все, ушли. Сейчас или никогда?» Освещая себе путь, друзья вышли из комнаты в коридор. «Куда ты?» — вдруг воскликнул Тобиас. «Выход там!» «Знаю», — ответил Мэтт, увлекая друга за собой. «Но если мы сейчас уйдем, то никогда не узнаем, что они затевают. Время поджимает Тоби. Все должно решиться сегодня ночью. Я не хочу ждать в кровати, когда ко мне заявится кто-то с ремнями и шприцами». Тобес сострил отчаянную гримасу, опустил голову и отправился вслед за Мэтом искать Дага.